Глава 45 пятая. Выбор Легилина. Следовать приказу своего командира, каким бы он ни был, долг каждого воина. Принц Дори Оревмутский. Легилин молился белому богу. Раньше он не придавал особого значения Лантию, но теперь ему казалось, что в нынешних обстоятельствах только белый бог Легилии сможет помочь ему и его легилийцам ряды которых редели с каждым часом. Ибо больше уповать было не на кого. Последние три дня были для Легелина особенно тяжелыми. Смерть каждого соплеменника подобна удару плетью по обнаженной спине. О, теперь-то он хорошо знал, что это такое. Оставляло в его душе шрам. Это не было физической болью. Но каждый раз сжималась грудь, и внутренняя боль пронизывала его изнутри. После вылазки Дорика, уничтожения основной конницы и главного отряда лучников врага, потерпевшие серьезное поражение, разъяренные пикты, которые к этому времени уже сосредоточили все свои силы вокруг крепости, наконец-то вышли из своих лесов. И только тогда воины Аревмута увидели истинную величину собранной против них армии пиктов были десятки тысяч, и в открытом поле они сразу смяли бы во много раз уступавшее им по численности войско принца Дорика. Глядя на огромную, колыхающуюся неподалеку от укреплений темную массу вражеской пехоты, заполнивших все пространство вокруг, у многих аревмутских воинов в этот момент дрогнули сердца. Единственное, что спасало пока аревмутцев, Это построенные ими по приказу Дорика укрепления вокруг Астии. Они не позволяли противнику атаковать сразу всеми силами в одном месте. А между тем, сами атаки последовали почти сразу же после того, как пикты объединились за внешними палисадами. Поначалу отбивать атаки лесовиков, слабо вооруженных и штурмующих укрепления нестройными толпами, не составляло особого труда. Они сами шли в расставленные вокруг стен ловушки в виде ям с кольями на дне. Притормаживали атакующих также выкопанный ров и лучшие в этой части света лучники – легилийцы, стоявшие на стенах. Если же все-таки кто-то из пиктов преодолевал ров и подступал к самим палисадам, здесь их ждали длинные пики и дротики оревнутцев. Лесовики несли огромные потери, но это их не останавливало. На следующий день атаки одновременно пошли с разных сторон, чередуя все стороны света. Идорику пришлось постоянно перемещать свои войска внутри обоих укрепленных палисадов, один из которых опоясывал Астию, а другой был обращен к атакующим. Приходилось поддерживать оборону то на северной, то на западной части укреплений. На южной части постоянный мобильный отряд, возглавляемый Таркасом, сдерживал пиктов без перерыва атаковавших на протяжении полутора суток. На третий день оборона чуть было не пала, когда враги атаковали одновременно восточные и северные стены. И их внезапно поддержали отряды запертого Васти и Гриона, вдохновленные воинственными криками соплеменников, прорывавшихся снаружи. Пикты крепости вышли из города и ударили в спину, оборонявших северную сторону легелейцев Легелина и воинов Дорика. К счастью, атаковавшие внешние стены в этот момент лесовики стали отступать, в надежде найти слабое место обороны у другой части укреплений. И не смогли поддержать эту атаку союзников с тыла. В этот раз они таки поняли, как близка была для них победа. В тот день впервые в жизни Легелин увидел столько мертвых тел своих сородичей, что их хватило бы на целое новое селение в его стране. Что с того, что число убитых пиктов намного превышает потери легилийцев? Ведь погибал его народ, его сородичи. И ради чего? Легилин молился белому богу. Стоя на башне, он смотрел на побоище внизу и видел, как все захватывает вокруг смерть. Разглядел он и то, что мужественно и с небольшими потерями отбившие первые атаки Оревмуцы, теперь, когда атаки стали непрерывными, а потери росли, начинали понемногу теряться и утрачивать волю к победе. Не было уже слышно ни песен, ни воинственных криков. Как заметил про себя бывший министрель, а ныне командир легелийского отряда, давно уже никто не кричал за принца Дорика или за Оревмут. Отовсюду доносились только крики раненых, хриплые возгласы умирающих, стоны и плач. И даже дикий хохот сошедших с ума от кровавой резни воинов леггелин молился белому богу не слышно шивчас слова обращенные к покровителю легилийцев фланти он стоял на башне и не принимал никакого участия в сражении он давно уже опустил свой бесполезный лук стрелы закончились еще в начале боя а новые никто не подносил Он видел, как в битве назревает перелом. Пикты огромными силами ударили с севера, с той стороны, где холмы подбирались к самым укреплениям, и стены были несколько ниже. Лесовики, возглавляемые Регоном, двоюродным братом главного вождя пиктов Гриона, что прятался сейчас в Астии, засыпали ямы перед укреплениями. Затем и сам ров у стены. После чего ценой больших потерь они смогли повалить часть стены на этом направлении и теперь широкими волнами вливались внутрь укрепленного палисада. Их было столько, сколько песка на берегу, пока их удерживала от прорыва выстроившиеся плотными шеренгами напротив атакующих тяжелая пехота ревмутцев. Лигелин молился белому богу и просил в душе победы для своего друга. Друга? Или человека, напрасно погубившего столько жизней? потому что если сейчас войско союзников разобьют, значит все жертвы, понесенные Аревмуцами и Лигилийцами в этой войне, будут считаться напрасными. Это будут просто жизни людей, напрасно принесенных Дориком в жертву своей удачи, которая его обманула. Лигилин поискал глазами среди сражающихся фигуру принца и увидел Дорика, строящего еще одну боевую фалангу из нескольких рядов тяжелой пехоты позади первых шеренг, которые вот-вот могли быть прорваны атакующими пиктами. Земля вокруг была вся покрыта мертвыми телами и умирающими. А где встречалось пустое пространство, земля была мокрой от крови. Кровь буквально текла ручьями. Скоро они все утонут в крови. Легелин тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Он окинул взглядом панораму сражения. Южные стены тоже уже были почти захвачены пиктами. Битва шла во многих местах по всему периметру укрепленной полосы. В бой вступили все союзные Аревмуту силы. Никто уже не сможет прийти на помощь Дорику, оставшемуся без резервов. Никто не сможет помочь и легелийцам, уже отбосившим свои луки и вступившим в ближний бой своими короткими мечами. Лигилин больше не молился. Он вдруг понял, что все смерти, которые произошли, в самом деле были напрасны, что войско Оревмута будет разбито, и что здесь, у стен Астии, поляжет и все легилийское войско. А ведь это лучшие воины, которых смогла дать легилия. Сколько еще пройдет времени прежде чем его родина сможет восстановить понесенные в этой бесполезной для нее войне потери. В голове сына Эренора мелькнула мысль. Может быть, его отец был прав, утверждая, что им не следовало ввязываться в эту войну? В этот момент Легелин увидел, как за спинами фаланги, которую выстраивал Дорик, начала рушиться еще одна часть стены, придавливая часть обороняющихся. А ревмутцы попятились... А образовавшийся пролом заполнили торжествующие пикты, которые тут же начали брать в окружение с двух сторон отряд принца. Лигелин попытался крикнуть, но вместо крика из пересохшего горла вырвался лишь хрип, полный боли и разочарования. И Министрель сдержал себя от дальнейших криков. Все равно его предостерегающий возглас не мог быть услышан в общем шуме битвы. Дорик казался обреченным. А вместе с ним должны были погибнуть и сам Легелин, и все легелийцы. Почему? Он вспомнил, как его лучший друг бил его плетью на глазах всего своего войска. На глазах всех пришедших с ним легелийцев. Его народа. Легелийцев, которые прямо сейчас отдают свои жизни на непонятной для них войне. Плохо соображая, что делает, Легелин развернул трясущиеся ладони к небу. И словно кто-то мог его оттуда увидеть, указал руками на то безумие, что творилось внизу под башней, на которой он стоял. Затем снова поднял ладони вверх, как маленький ребенок, тянущийся из колыбели к своим родителям. И опять беззвучно зашептал слова молитвы. Он молился Лантию своему отцу Эринору, своим предкам и всем прежним героям Легилии. Молился и за мертвых, и за живых, то есть за тех, кого еще можно было спасти. Взглянув за восточную стену, Легилин обратил внимание, что на холмах с той стороны не было пиктов, а значит, можно было беспрепятственно вырваться из ловушки, куда завела их неразумная воля Дорика. Отбросив ненужный уже лук Легелин кинулся к лестнице, ведущей вниз с башни, и быстро спустился к ее подножию. Там, где в сопровождении нескольких телохранителей стоял его верный ветер. Достав из подкожанной подкладки под седлом белый костяной рог, украшенный резным орнаментом с изображением листьев священного дерева, министрель приложил инструмент к губам и, что было силы, дунул в него. Стоявшие вокруг легелийцы от звуков рога дернулись, и подобрались, понимая, что значит этот звук. А Лигелин продолжал трубить в рог. И его мелодичный, необычный звук перекрывал доносившиеся отовсюду крики, стоны, громкие команды и металлический лязг сталкивающегося оружия. И теперь командир легелийского отряда твердо знал, что все легелийцы, которые все еще живы, точно услышали его призыв. Услышал его и Дорик, который как раз в этот момент вместе с отборными легилийскими воинами, как командир конного элитного отряда Легилии, егорцами Шеридара удерживал позиции на северной стороне. Когда стена в их тылу рухнула, и в проломе показались страшного вида пикты с раскрашенными синей краской лицами, принц и его друзья, а они все сейчас были рядом, кроме Легилина, и Агвес, и Арчи, артанелы Артанеллы, Молот, и даже Ворчун, обернулись к новому противнику. Но их всех опередил Шеридар. Он первым бросился на перерез лесовикам и первым взял на свои мечи-близнецы вражеского воина. Горцы бросились за своим вождем. И в проломе стены завязалась еще одна смертельная схватка. И вот тут-то все и расслышали резкий и в то же время мелодичный и мягкий звук далекого рога. Это был Лигилийский рог. рог. Его звук было ни с чем не спутать. На несколько мгновений схватка прекратилась. Все замерли, словно ожидая чего-то необычного. Но ничего не произошло. И бой возобновился. И только легилийцы, прикрывавшие фланги горцев в этой схватке, вдруг прервали бой и стали пятиться назад. Дорик оглянулся на них в недоумении. Слова команды призванные остановить отступление без приказа, а как иначе можно было воспринимать их бегство, застряли в его зубах. Не растерялся лишь Шеридар. Мгновенно сообразив, что происходит, он шагнул в стороны, схватив одного из пятившихся назад легилийцев за волосы, так что тот даже не успел обернуться. Приставил к его горлу кривой клинок. «Что это за сигнал? Говори, соломиноголовый!» Так горский воин называл всех светловолосых легилийцев. Не дожидаясь ответа, Горец чуть притиснул свой меч к шее воина. «Нас призывает вождь!» – прохрипел Лигилийц. «Ваш командир? Лигилин? Да! И что означает этот призыв?» И Шеридар еще сильнее надавил мечом. Из-под клинка показалась кровь. «Он призывает нас покинуть бой!» Лигилийц с вызовом смотрел в глаза горскому воину. Лицо Шеридара стало похожим на звериный оскал. «Вы хотите бежать?» Прохрипел он. «Изменники! Поганые псы! Вы заслуживаете смерти, и ты, белый пес, умрешь первым!» И он поднял свой клинок. «Отпусти его!» Дорик внезапно оказался рядом. «Пусть уходит!» На лицо принца тоже было страшно смотреть. Оно было перепачкано кровью, своей и чужой. Глаза горели. Голос также напоминал хрип. «Он дезертир и предатель!» Шеридар все еще держал свой клинок, вознесенным вверх. «Пусть уходит!» Мертвым голосом повторил принц. «Но...» Попытался возразить горец. «Он всего лишь следует сигналу своего командира, как и полагается хорошему воину». Дорик попытался усмехнуться, но голос его был по-прежнему мертвым. «Он сам один ничего не решает. И одни руки нам в этом бою не помогут. Но вот если уйдут все легелейцы...» «Этот рок «Он зовет их покинуть сражение. Похоже, сейчас все легелейцы последуют зову своего командира». Кажется, Легелин вспомнил о своих корнях легелийского принца. Мдорик впервые так назвал своего друга. Или теперь уже бывшего друга. И принц Оревмута не может здесь ничего сделать. Это его выбор. А долг простых легелийцев следовать за своим вождем. «Они предатели! Я всегда это знал! Этот твой беловолосый дружок!» Шеридар даже не стал произносить имя Легелина. Только сплюнул. «Которого ты даже наказал! Да бестолку!» Горец не договорил. Длинная стрела с острым наконечником воткнулась в грудь легелийцу, к горлу которого был приставлен клинок Шеридара. Пленник обмяк и мешком свалился к ногам горского военачальника. «Держать строй!» Громко крикнул Дорик, обращаясь к окружавшим его воинам. «Лигилийцы уходят, но мы остаемся там, где стоим! Давайте покажем этим дикарям, что мы настоящие мужи Аревмута! Что мы настоящие мужи Дармиона! Что мы настоящие воины, лучшие на всем Роливанском материке! И если нам суждено сегодня погибнуть, давайте унесем с собой как можно больше наших врагов!» И на этот раз призыв Дорика был услышан. Впервые за весь этот сегодняшний день над полем прокатился громогласный боевой клич. Хай!